Глава 51. Поскольку путь нам перемешали, решаем ничего не делать. Сейчас отдохнем, поедим и дальше пойдем. Говорю, сидя на бревне и наслаждаясь лепешкой. По всем законам физики нам туда. Машу рукой прямо. Что за физика? Ожидаемо озадачивается Алик. И ты ошибаешься. Туда нам надо было до круговерти вокруг. «Нет, не ошибаюсь. Упрямо качаю головой. Я считаю, крутящийся лес был иллюзией. На самом деле, дорога там же, где и была до». «Не уверен. Но делать все равно нечего. Придется твою территорию проверять, либо оставаться на этой поляне. Назад я тоже не рискну пойти». Выражает сомнение Алик. Я встаю первая. Нетерпение охватывает все меня с ног до головы. Утренние слезы на ровном месте кажутся чем-то далеким и глупым. Я снова чувствую себя привычно и даже немного равнодушно к окружающему миру. Все мои мысли заняты близким возвращением домой. О том, что ведьма может не заниматься пространственной магией, я предпочитаю не думать. Давай за руку, а то вдруг снова нас будет запутывать. Говорю Алику, а тот, в свою очередь, сжимает покрепче поводок Гранта. И раз, шагаю обратно в чащу. В этот раз не выжидая, вторую ногу ставлю рядом с первой сразу же. Алик с быстро повторяют за мной, останавливаемся втроем и, не сговариваясь, оборачиваемся назад. Поляна на месте, новой круговерти не наблюдается. «Ладно, идем, что ли?» «Теперь ты первый. На местности я плохо ориентируюсь». Произношу преувеличенно бодрым голосом. «На самом деле я, конечно, переживаю, правильное ли решение приняла за всех, выбрав это направление, но возможная близость цели заставляет смотреть вперед с оптимизмом». «Конечно, тут совсем немного должно было остаться», – бормочит Алик. «Но совсем немного, вываливается в целых два часа. Алик начинает нервничать, и его состояние невольно передается нам с Грантом». «Все хорошо». «Не выдерживай, глажа парни по плечу. Мы найдем ведьму, а если не найдем, в любом случае куда-то да выйдем. Ты же отличный следопыт, мастер в своем деле». Mm, «Да, наверное, ты права». Алик моего энтузиазма не разделяет. А я стараюсь не задаваться вопросом, существуют ли в этом мире такие чащи, из которых нет выхода. Спустя еще час, наверное, напряжение в воздухе ощущается сильнее. Алекс с Грантом идут чуть впереди, и его пес постоянно оглядывается на меня, как бы говоря, «Спаси нас, хозяин, идет куда-то не туда». Но из меня проводник всякого уже Алика, а потому мне остается лишь растерянно пожимать плечами и вздыхать. «Детки, не ко мне путь Внезапно сбоку раздается голос: "Бродьте, бродите, жалко мне вас стало". Ведьма! Счастливо кричу, первое увидев старушку в точь-точь нашу бабаюгу и сказок. Ведь ведьма, да? Алик косится на меня предосудительно. Кажется, он что-то говорил про уважительный тон, но я не оскорбляю ее. Я просто очень рада встрече. Здравствуйте, всемогущая. Произносит Алик и глубоко кланяется. Прости нас за то, что потревожили твой лес. Смотрю на него озадаченно, но все же тоже кланяюсь. «Я, если что, никого не хотела обидеть, это я от радости так воскликнула. Торопливо произношу. Просто мы вас только ищем, уже решили, что все. Окончательно заблудились», — сообщает доверительно. «Ох, а если это не ведьма, а случайно отшельница, а мы ее тут всемогущей сходу называем?» «Само собой, я отшельница, дитя. Но вы пришли правильно», — отвечает она. «Ого, вы мысли читаете, да?» — спрашиваю возбужденно. До сих пор я в этом мире мало сталкивалась с магией, патронику столько коллекции норовил почитать, а чудес не показывал и чтение мыслей тоже не демонстрировал. — Я много чего умею! — усмехается ведьма. — Ну, пойдемте сначала в мой дом, раз уж вы такие упорные, что не свернули с пути, ходя вокруг него несколько часов. Она поднимает правую руку, что-то тихо говорит, и перед нами вырастает двухэтажный дом. Весьма неплохо для скромной лесной обители. «Спасибо, дитя, мне тоже нравится мое жилище!» Ведьма снова читает мои мысли. «Может, вы еще и сами сейчас преобразитесь в молодую красавицу?» Смотрю на нее с интересом. «Нет, дитя, не преображусь!» Она качает головой. «Это мой настоящий облик!» «Да и дом тут стоял все время, просто я вас морочила!» «Заставила пройтись немного!» «Проверяла, насколько вы хотите ко мне попасть!» «Как мило!» Выдавливает из себя Алик, явно не считая происходящее милым. «Не злейся, я, быть может, смогу и тебе помочь», — отвечает ведьма. «А я теперь с любопытством смотрю на Алика. Он не говорил, что хочет что-то просить у волшебницы». «Проходите». Она приветливо распахивает двери дома, а нам лишь остается надеяться, что нас не зажарят в печи, как любят делать в земных сказках Баба-яга.